Глава восьмая. По другую сторону Безымянного моря, у затопленных берегов, в окрестностях города порта. «Дави! Пусть отправляются в ад!» Потрепанное, побитое, объединенное войско людей откинуло от выбитых городских ворот врага, тяжелых, закованных в броню сларпов. Все отступили и начали перегруппировываться, считаясь с потерями. В этот раз они лишились нескольких десятков бойцов. Не так уж и много, если учесть, что их объединенное и пришедшее к осаде войско составляло всего две с половиной тысячи. Это был максимум, который могли выставить разъяренные русалы, потерявшие связь со своим правителем. от чего то были уверены, что его схватили коварные сухопутные. «Смена составов! Отряды с седьмого по двенадцатый! На двухчасовой перерыв! Спите, жрите, обрабатывайте раны!» «Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый отряды! Перекрыть ворота! Отряды с 1 по шестой! Приготовиться!» Раздавал указания Маверик, незаметно ставший здесь командиром объединенных человеческих войск. «Сэр, забившийся в угол члены совета, просит переговоров!» «Зашевелились крысы! Хорошо, очень хорошо! верно, морской дракон, что на нейтральной территории! Через десять минут пусть будут там! Есть!» Подчиненный скрылся, а Маверик стал думать, как быть и что делать дальше. К нему подошла Арин, недусмысленно намекая, что им необходимо поговорить. Текондо, Командир и один из двух лидеров Союза принялся раздавать финальные указания и самолично взметнулся вверх по пожарной лестнице окраинного дома, дабы собственными глазами увидеть маневры противника. За время битвы люди отразили не один штурм и натиск. И факельщик благодарил всех богов на свете за то, что те создали сларпов тупыми и неспособными додуматься одновременно ударить в разные точки хлипенькой самодельной стены из профлиста или сетки, натянутой от дома к дому и укрепленной бесполезными тяжелыми автомобилями с внутренней стороны. «Разбирайте кирпичи и камни, заносите наверх! Следующую волну перед атакой надо закидать и оглушить! Сэр, мы нашли слитый и спрятанный бензин!» Через толпу подчиненных прорвался какой-то боец из чужого отряда. «Отлично! Наган, Иргвар, вы знаете, что делать!» «Ха! им семь кругов одного и того же ада!» Но круги топлива не хватит! Давайте занимайтесь! Они собрание какое-то проводят, судя по всему!» «Так, ты! Найди генджи Скажи, что вторая линия обороны должна быть готова хотя бы через час!» «Пусть используют все ресурсы и любого городского запрягает!» Отдал Маверик последний приказ и направился Карин. Рядом с экзотической по местным меркам красавицей стояла выделяющаяся не меньшей красотой Роксана. Здесь же топтались крюк и жрущий рыбу клякса. «Демон восстановил очки здоровья?» Сходу спросил факельщик. Спроси. Нырнул мордой в ведро чернильный, жадно поглощая столь дефицитный товар — свежую рыбу. «Немного не хватает!» «Речь не о нем, а о наших глобальных планах», — начала Роксана. «Факт первый. Сларпы согнали сюда всю свою орду и захватили берег и порт. Хорошо, что он отрезан, и нам удается контролировать их периодические налеты малыми силами. Но тенденция меняется». «Да, чистота так упала», — согласился Маверик. «Факт второй. Дмитрий жив, так как наши соглашения все еще действуют». Более того, я все еще отслеживаю владельца моего легендарного кинжала. Он в его руках. А значит, мы можем и должны сосредоточиться на нынешней угрозе. Более того, основной контракт жителей не нарушен, то есть он делает все возможное для его исполнения. Другими словами, сейчас мы сами по себе. Когда он вернется, неизвестно. Поэтому закрываем эту тему раз и навсегда. В случае тотальной угрозы используем тот же трюк с бутылкой и побег. Ай. «Согласен. Сложно признавать, но даже с численным превосходством наши силы значительно уступают монстрам». Тяжело вздохнув, с грустью подытожил факельщик. «Город дает нам преимущество. Конструкция улиц просто не позволит его затопить, а штурм ведется в гору». «Это следующий момент, который хотелось бы обсудить. Я закончил анализ сил оставшихся под контролем Совета и закрывшихся в своих районах. Но следов Источника Силы так и не обнаружила. И это странно. «Так и город ведь не весь. Несколько гексов, плотно застроенных высотками, портом, складами и административными зданиями. Так что неудивительно». «Но мы пробегали по более мелким городам с Источниками Силы». Пожалуй, плечами Арен. «Не исключено, что он и есть, но спрятан или расположен где-то неподалеку». «А что там с этими доморощенными правителями? У меня через пять минут с ними встреча». «Под их контролем суммарно около тысячи свежих бойцов. Это примерно пятая часть от наших сил». «Много среди людей-трусов, что сразу в леса да подальше от битвы свалило». Тху! Зло сплюнул Крюк. «Алексей, не нам судить людей за их желание избежать кровопролития. Но нам судить их за трусость. Это мелкая битва, таких по всей планете тысячи». «Но именно здесь, сейчас, рождается победитель, который, возможно, дойдет до самого конца!» «Этот вопрос не персональной безопасности, а всего человечества!» Э, пожалуй, соглашусь с тобой, Крюк», — вставил свое слово Маверик. «Я так понимаю, пора выдать им ультиматум. Либо полное подчинение и участие в битве на стороне Союза Местных, либо война». «Маленькая победоносная война?» «Я бы даже сказала, операция по устранению дебильномыслящих. Арин Аарин поправила ножны, как бы намекая на свое непосредственное участие в процессе. «Тогда я возьму бойцов для подстраховки, чтобы в случае бучи перекрыть улицы. Важно их остановить. Как только погибнут лидеры, их больше не будут связывать клятвы, взятки или обещания». Кивнул Крюк, направившись поднимать своих и присоединившихся бойцов. Времени у него оставалось совсем немного. Бывший ресторан с утерянным из-за переноса названием, а ныне элитная таверна на границе административного района и крайне редкого для перенесенных гексов участка с частными виллами на одном из холмов погрязла в хаосе. В одной ее части собрались члены городского совета и несколько десятков элитных телохранителей, их оберегавших. От другой стороны на переговоры явилась менее многочисленная делегация всего с десяток элитных бойцов Маверика, сам командир Союза, Крюк и пятерка самых высокоуровневых членов боевого отряда Варикейна. Несмотря на численное превосходство первых, уровень и качество снаряжения у вторых оказались в разы выше. Сей факт не мог не привести к напряженному шепотку, пробежавшемуся между бойцами Совета. «Маверик, много воды утекло с тех пор, как мы не смогли найти общий язык». — заговорил представитель города. Мощный и жирный мужик, сумевший получить свой титул с боем. — Очень много. Я слышал, вы хотите что-то предложить? — Что же, будьте лаконичны. Все-таки за порогом у нас война. — Да, тебе верно передали. Нашим общим решением мы хотели бы предоставить тебе титул члена совета. Видишь ли, вакансия освободилась этим утром. Нам незачем проливать друг другу кровь, когда враг дышит спину. «Будем же разумными людьми!» «Ничего себе! Какая щедрость!» «И что дальше? Я буду должен защищать еще и ваши трусливые туши?» «Маверик, ты еще молод, у тебя горячая кровь!» «Жопа твоя занудство, ублюдки!» «Где были ваши бойцы, когда мы эвакуировали гражданских и сами, едва влача ноги по колено в грязи и дерьме, добрались к главному входу?» «Можете не раскрывать свои гнилые рты!» Я сам отвечу. Вы сражались с проклятыми мятежниками в надежде выбить их из города и закрыть ворота. Так вот, ответ на ваше предложение звучит так. Пошли, нахуй! Надеюсь, это достаточно дипломатично? Ресторан накрыло гробовой тишиной. Ловите предложения, обнаглевшее в роже. Присягайте на верность союзу местных. Расформировывайте боевые группы, и они вливаются в наше народное ополчение. Вы сами или присоединяетесь к ним в качестве младших командиров, или занимаетесь мирной жизнью, ковыряясь в говне и выискивая способы себя прокормить. Как вам такое предложение? Ты же не думаешь, что мы согласимся, поднял бровь самый старый из всей этой шайки. А ты думаешь, меня интересует ваше мнение? Либо так. «Либо смерть. У вас пять секунд на размышление. Кто согласен, руку вверх!» «Один!» Охрана пришла в движение, окружив своих лидеров. «Два!» «Три!» Наружу попытался выскочить бегунок, дабы привести подкрепление, но внезапно пал замертво у самого порога. «Четыре!» Вверх взметнулась одна из рук, и молодой, по меркам всех прочих, парень закричал. «Я согласен!» «Фута матра!» — выргался на родном загорелый испанец, молчавший все это время. Причем сделал это моментально, как только его взору открылся вид перерезанной глотки соседа справа. «Пять!» Спустя три минуты двое членов Совета вместе с Мавериком и в окружении бесполезной, шокированной и насквозь промокшей от пота охраной выбрались наружу к основным силам Совета. «И от всего имени Совета я, Падро Леон, объявляю о его распуске!» «Враг у ворот. В городе вводится военная комендатура. Комендантом назначается господин Маверик. Все, способные держать оружие, обязаны перейти в его подчинение и внести вклад в оборону. Только вместе мы сможем прожить сегодняшний день с и улыбнуться, приветствовав завтрашний». Самое малое из проблем решилось. Солнце потихоньку пряталось за горизонт. Предстояли куда более тяжелые схватки с врагом. Но сомнений не было ни у кого. Они выживут. С нынешними силами справятся. Ночь принесла четыре крупных и кровавых сражения. Самая тяжелая атака пришла со стороны порта. Отсутствие света сыграло злую шутку, не позволив отреагировать на опасность оперативно. В итоге резервная группа, прибывшая на место и накинувшая сети копьями на сларпов, заколола десяток хвостатых, здорово ранив другую часть и оттеснив ее обратно в море. Вот только умертвив десяток, люди потеряли сотню своих бойцов. К утру произошло кое-что странное. Успешно чередовавшие бойцов люди, хоть и вымотались, понесли потери, потратили все мыслимые и немыслимые резервы заклинаний и расходников, теперь наблюдали крайне странную картину. как думаешь, что они задумали?» Иван, простой слесарь с производства дверей в той жизни, а в этой арбалетчик с неплохими зачатками навыков на должность командира взвода, спросил своего соратника и друга по обороне. «Но регенерацию мы из них выбили, и сейчас они идут в бой только группами, которые перезарядили свою способность. Черт их знает, подкрепления ждут, что ли?» И подкрепление действительно вышло. Немного, но по сравнению с обычными сларпами все они были. Элитой, не меньше. Вооружение и блестящая броня вызывали у людей зависть. И «Еще приперлись! Фу! Вон петушар в золотых доспехах! Явно командир! Еще не хватало, чтобы мозгами шевелить начали!» — выругался стрелок. «Не каркай, и давай-ка еще кирпичей наверх затащим!» Принялся подгонять его товарищ, несмотря на десятки ходок по лестнице с проклятыми кирпичами в руках. «Да их на том старом доме уже и не осталось!» «Новые найдем! Если что, их по ту сторону забор тьма валяется!» «Ага, нашел дурака за ворота соваться!» Покачал головой Иван и схватился за протянутую руку соратника, потому что каждая минута сейчас была дорога. Между тем делегация обладателя богатых доспехов приблизилась к воротам и, прикрываясь щитами, замерла на почтительной дистанции. Маверику доложили о странном поведении, и он приблизился к окну, дабы воочию убедиться в правдивости донесения. «Сэр!» «Тут у меня в голове голос! Требует найти какую-то сухопутную самку, чей клинок ранил их правителя!» Внезапно повернулся к нему солдат с огромными от удивления глазами. «О, новость-то какая! Генджи, Найди Арин, Приведи сюда! Если верить ее описанию, приперся тот самый принц, что сумел ее обнаружить и улетел в море вместе с Дмитрием! А если ловушка?» «А что, у нас есть выбор!» «Пусть скажет, чего хотел. Даже если соврет, нам будет над чем подумать». «Принято. Одна нога здесь, другая там». Кинулся выполнять поручение генджи сорвавшись с места. Маверик подошел к проему и свистнул так, что, казалось, весь город услышал. «Жди, морда морская!» В ответ к нему в голову постучались чужие мысли, заявляющие, что подобного рода обращение к царствующим персонам обязательно аукнется безрассудному и глупому сухопутному. Ага, конечно, ты поэтому на переговоры пришел. Скольких ты бойцов потерял сегодня? 400? 500? Это только на этом берегу. Альвы тоже успели вас чутка покромсать. Арен примчалась быстрее Генже, что было неудивительно. «Где это падла?» «Он стоит!» Мечница подлетела к окну практически в тот самый момент, когда над горизонтом показался первый луч солнца. Девушка на несколько мгновений замерла и внимательно посмотрела на клыкастого Сларпа. В ответ тот выпятил свои глаза в сторону избранницы богини смерти, идущей по пути возмездия и быстрого бесшумного убийства. Мысленные переговоры закончились, и Сларп отправился к своему лагерю на затопленном побережье. А Арин развернулась и с неуверенностью во взгляде взглянула на Маверика. Что там? Он объявил перемирие, а еще он много раз оскорбил и проклял Дмитрия, запретил приближаться к островам ближе, чем на три гекса от деревни у моста к Монсен Мишель, ловить рыбу в море и провоцировать сларпов. А еще это касается нас, людей проклятого Чел один 18... восемь. Он что, боится его? Да усрачки, и он не различает людей, не похожи на ловушку. «Все равно пару дней проведем на военном положении, отправим дозоры наблюдателей и прибрежные гексы оставим незаселенными в любом случае, даже если вся эта информация подтвердится». «Где сам Дмитрий, он не сказал?» Единственное, в чем он оговорился, в одном из проклятий прозвучало нечто в духе «Надеюсь, что экваторные варвары сдерут с него шкуру живьем и сварят в своих диких котлах». «Экваторные? Куда же его занесло?» «Ну, раз он все еще переживает за его возвращение, видимо, не слишком далеко». «Сларпы отступают! Уходят в море! Ура!» Громыхнуло со всех сторон, мешая спокойно обсудить полученные новости. Наверное, они поговорят об этом в другое время, тогда же определятся и со следующими шагами, потому что в творящемся вокруг хаосе они выполнили как минимум одну цель. Порто перешел во власть их альянса, «И еще кое-что можно было сказать наверняка. Наступил очередной день. Они все еще живы и все еще готовы сражаться за свое будущее. Разливающийся по городу радостный и полный энергии победный крик – лучшее тому подтверждение».